Штаб объединенной группировки изоляционных сил. Стылы тылый ноябрьский вечер мутными сумерками расползался над руинами мегаполиса. Город за окном с высоты одного из немногих уцелевших сверх напоминал гигантский амфитеатр. Огромную воронку 30 км в диаметре скрывало характерное помутнение воздуха. Периметр исполинского пузыря окольцовывала полосат тотальных разрушений.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 за развитием событий, да в экстренном порядке усиливать сводную бригаду специального назначения, дислоцированную в Сосновом Бору. Дитрих бежал, пока путь ему не переградил широкий огнедышащий разлом. Остановившись, он огляделся. Над головой клубились тяжелые тучи, температура воздуха заметно повысилась, не успевшая толком промерзнуть земля, стремительно оттаивала, превращаясь в грязь.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 Вдруг начало рушиться Оседая в озеро вязкого металла Гитрих отпрянул Прижавшись спиной к огрызку стены Взглянул на небо через пролом В перекрытии и вдруг ощутил Как от внезапного ужаса Ноги становятся ватными Небеса кипели Разрывая полок низкой свинцовой облачности Закручивая облака Исполинскими воронками Оставляя зримые инверсионные полосы Сотни реактивных снарядов Преодолевших барьер вдоль резко меняли траектории, устремляясь к постройкам техноса. Еще одна серия таких ударов потрясла пустошь. Услышав за спиной грохот разрывов, Дитрих в ужасе оглянулся. Расположенная в метрах в трехстах от его укрытия многотонная конструкция, бывшая секунду назад загадочной постройкой техноса, рушилась, лишившись большинства опор. Несколько особо мощных стволов металлических деревьев не горели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 Но зато в изобилии водились различные механоиды, падки до любых источников энергии, в том числе и тепловой. Частенько на просторах лавовых полей можно было наткнуться на сталтехов или случайно выскочить на лежбище дракона, модифицированной техносом вертушки. Сейчас из двух зол пришлось выбирать меньшее, и Дитрих устремился напрямик через лавовое поле,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 И тогда все. Смерть. Дитрих машинально рухнул навзничь в слабой надежде, что бронекостюм выдержит адскую температуру и воздействие избыточного давления воздушной ударной волны. Следующий миг – мир лопнет. И дождливые сумерки вдруг превратились в жаркий, ослепительный полдень. На командном пункте адмирал Хенц напряженно следил, как в объеме голографических стереомониторов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 взметнувшиеся над истерзанной землей, заслонили панораму отчужденного пространства. Некоторое время адмирал, пораженный масштабами нанесенного удара, молча продолжал наблюдать, как дымопылевые выбросы смешиваются с облачностью, а затем, будто очнувшись, резко произнес «Группам зачистки доложить статус!» «На «Разрешаю преодоление барьера!»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 Одна из каменных глыб внезапно начала проседать, грозя раздавить его. Неимоверным усилием, задействовав всю мощь механических мускулов, он отчаянно начал смещаться вбок. И это удалось, давление на ноги и грудь внезапно ослабело. Затем он ощутил, что сползает по зыбкому склону, образованному ударами множественных взрывных волн. Скольжение остановилось, сердце билось так часто, То в висках начала пульсировать боль. Вокруг по-прежнему неистовствовали титанические силы. Почва содрогнулась от мощных ударов. Что-то с тяжкими судорогами рушилось, воздух сотрясали ударные волны и ураганные порывы ветра. С трудом привстав, он дотянулся до забрала боевого шлема, стер с него липкую грязь. И тут же взгляду открылась дикая картина.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 и врезался в истекающую дымом коническую соплю. покрытая трещинами жерла, похожая на исполинскую трубу теплоэлектростанции, содрогнулась, принимая удар. Часть возвышенности начала проваливаться внутрь, увлекая за собою и фрагмент постройки техноса, который медленно размягчался, погружаясь в небольшой кратер, как в горнило. Окружающий ландшафт неузнаваемо изменился. Мир погрузился во власть багряных сумерек.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 Давление внутри трещиноватых холмов постоянно росло, и вдруг оглушительный грохот, сопровождаемый слепящим выбросом раскаленной до белопороды, ударил в какой-то полусотни метров от перепуганного насмерть Дитриха. За первой сопкой взорвалась вторая, третья, и окружающее пространство вдруг превратилось в библейский ад. С небес крупными хлопьями, кружа будто снег, падал пепел. Зловещие отцветы извержений и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 Стволы особенно крупных металлорастений перерубало как щель. Вертолетные пушки работали, не смолкая. Куски сплетенных из автонов конструкций испаряло, гнуло. Они с глухим лязгом разлетались во все стороны, ударяя о выбитые из земли пожелтевшие бетонные глыбы, высекая из них снопы искр. Импланты Дитриха заработали в форсированном режиме. Эта колония скоргов отреагировали на внезапный всплеск метаболических реакций человеческого организма, и он, несмотря на обилие различных помех, яственно различал приближающиеся с разных сторон зловещие контуры сталтехов и нескольких механоидов гибридного типа. Все. Мне конец. Оружие утонуло в липкой грязи, сервомоторы бронекостюма едва работали, смешанная с бетонной пылью и вулканическим пеплом масса проникла сквозь разорванные уплотнители и теперь действовала, как абразивная паста, разя замуровать охваченного ужасом человека в его же броне. Первым в поле зрения появился один из сталтехов. Дитрих в отчаянном усилии привстал на одно колено, выхватив импульсный страйк, но половина магазина, выпущенная очередью, была потрачена впустую. Пули лишь оцарапали, оплетенные серебристыми металлизированными мышцами эндооста в нежити.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 Дерзко поймал взгляд Аскета, но тут же отвел глаза. В холодных зрачках сталкера читалось вовсе не презрение. В них мерцал какой-то бешеный огонек. А может, это свет пожарить отражался в радужной оболочке? «В общем, как знаешь». Неожиданно буркнул Аскет, разворачиваясь, чтобы уйти. Дитрих затравленно огляделся по сторонам. Воя вертолетных движков, грохот автоматических орудий, брызги расплавленного металла, дымящимися шариками, тонущие в грязи отцветы сотен пожаров и извержений. Бурлячий огненный ад, в котором человек лишь пылинка. Что-то надломилось внутри. Все поблекло. Стало несущественным. Он стоял по щиколотке, утонув выстекающим паром, быстро сохнущей, покрывающейся трещинами глинистой грязи, остро, на уровне инстинктов, осознавая «Все тщета! Еще только этот миг! а за ним может наступить абсолютное ничто. Минуту назад он уже заглянул за грань бытия. «Погоди, я с тобой!» Дитрих, что из сил, рванул вслед за аскетом. «Нам не по пути!» Не останавливаясь, буркнул Столтех. «Почему?» В отчаянии взвыл егерь. «Цели у тебя нет!» Загадкой ответил аскет, все же обернувшись. «Можно подумать, у тебя она есть!» Просипел Дитрих